Глава 31. Учитель для Яся. Ясмина. Как же сильно меняется жизнь, когда у тебя появляется цель. Плывешь, плывешь по течению, тебя иногда бьет о берег, скидывает с обрыва или просто несет вперед. И тут, вдруг ты больше не какая-нибудь щепка, а вполне себе человек. И скользишь по водной поверхности не самоходом, а управляешь лодкой. Больше того, у тебя даже руль есть. Есть точка отправления, есть точка прибытия. Прибудешь – И получишь за это кучу плюшек. Примерно так себя чувствую, заходя в здание института прикладной психологии. Я была очень рада узнать, что к занятиям на курсах допускают людей без высшего образования. Ведь всего то у меня нет. Хотя, надеюсь, получить в будущем. Для того, чтобы стать вольным слушателем, диплом не нужен. Нужны только деньги. Но ксерокопию паспорта пришлось сделать, да. Страшно было до потери пульса, но я подумала, дальше института данные все равно не уйдут. Их просто занесут в закрытую базу, и на этом все а отец, даже если все еще ищет меня, что вряд ли, учитывая прошедшие годы, не станет запрашивать данные учащихся во всех вузах страны. Курсы по психологии для взрослых стоили очень недешево. После оплаты меня без проблем зачислили, даже несмотря на то, что уже конец сентября, а набор был закончен еще в августе. Длительность обучения – два года. Но за это время я должна получить массу полезных знаний, так что, надеюсь, оно того стоит». По окончании обучения я получу сертификат, который станет важной ступенькой в моей новой жизни. Сама бы не один год зарабатывала на подобное. А Захар махнул рукой и перевел деньги. Так просто. Сказал, расход шеди. Кроме того, что оплатил, все еще и морально поддержал. За что он меня так любит? Я не понимаю. Захожу в огромную аудиторию, чуть ли не самая первая, сажусь в первом ряду и морально готовлюсь впитывать знания, как 10 тысяч губок. Аудитория потихоньку наполняется женщинами разного возраста. Кто-то достает ноутбуки, кто-то тетради. Компания разношерстная. Начинаем потихоньку знакомиться. Представляюсь соседкам, двум очаровательным белокурым пышкам, явно сестрам. Скоро появляется преподаватель. Ёшки, матрешки. Да если бы где-то устроили конкурс мистер Вселенная, этот тип определенно занял бы первое место. Он как молодой Брат Питт. Тот же овал лица, подбородок. Чарующий взгляд самых голубых в мире глаз, пшенично-золотистые волосы, подстриженные под полубокс. В детстве я была страшно влюблена в этого актера. У меня даже комната была увешана плакатами с ним и Анжелиной Джоли. Но это пока мама была жива. Да и кто не был влюблен в Брэда Питта в фильме «Мистер и миссис Смит». Может быть, не самое подходящее кино для девчонки, но я смотрела его очень много раз. Она очень нравилась моей мамочке «Царствие небесное». Смотрю на него и даже не верится, что настоящий, живой. Замечаю, что я не одна в шоке от вида нашего учителя. По аудитории проходит шепоток, который не услышит разве что глухой. Мистер Вселенная явно слышит, но не подает вида. Наверное, привык. Интересно, он женат? Если нет, то это определенно ненадолго. «Здравствуйте», — говорит преподаватель, кивая. «Смотрю в аудитории только девушки. Что же частое явление? Приступим». Меня зовут Вячеслав Викторович Пошпировский, и я буду преподавать вас с основы психологии. Открываю в планшете заметки и заношу информацию. Должна признать, кроме яркой внешности, Вячеслав Викторович умеет заинтересовать предметом. Все полтора часа лекции слушаю его с неугасающим интересом. Впрочем, как и все остальные. Наверное, это какой-то продуманный коммерческий ход поставить преподавать такого учителя. От учениц отбоя не будет. Невольно сравниваю мистера Вселенную и Захара. «Ну, мистер Вселенной хорош, это бесспорно. Но Захар все-таки побеждает. Для меня он сто раз лучше. А я его не променяю ни на кого». Вспоминая, что мы делали этим утром, я невольно закатываю глаза. Люблю моего мужчину до да дружи в коленках. Он мое все. Поселился в сердце с таким количеством чемоданов, что при всем желании его оттуда не депортируешь. Кстати, ему совершенно не потребовалось на это много времени. Справился за пару недель. Наверное, так оно и бывает, когда встречаешь нужного человека. Так сильно его люблю, как только умею. А я, оказывается, умею. Даже не подозревала в себе способности испытывать такие эмоции».